окрестит ребят. Потом пойдут своим чередом веселые свадьбы. Благочинный, как следует, дорвется до дорогого угощения, и весь опухший от вина возвращается домой. А в народе — войкий смех, глумление, истинные слезы. Верующий стал невером, маловерный на все рукой махнул. Обман, мошенство!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 даст в дорогу огненной воды, вина, обтрескается тунгус, замерзнет, и все следы скрыты. Были потерявшие от горя рассудок и на всю жизнь ставшие коллегами, были награжденные дурной болезнью или чем-нибудь в том же роде. Всякую носил обратно в тайгу, проклятие на русские порядки, На судьбу, на жизнь. Эх, лучше б не родиться, будь проклятым мать с отцом. Начальство же проявляет показную деловитость. Кричат, распекают, пишут протоколы, грозят торгашам тюрьмой, Актеры не без дарований. В конце же концов, набив в честь благодарности торбы соболями, В веселых мыслях спешат домой. Все это...